Наручники свободы Одна из главных радостей сочинительства состоит в праве автора устанавливать в тексте собственные порядки и тут же их нарушать. Вот я несколько раз высказался о склонности женщин к украшению себя без какой-либо практической цели и содержательного смысла, в отличие от мужчин, склонных к самовыражению и социальной идентификации через свой внешний вид и вещи личного пользования. А теперь вот примусь доказывать обратное, отвергая любые обвинения в непоследовательности. Непротиворечивость необходима воинским уставам и правилам дорожного движения, а я пишу хоть не вполне художественную, но прозу. Итак, чем и как украшались и украшаются мужчины. Женщины использовали и все больше используют в последние годы для этого все тело от щиколток до пупка. Мужчины вплоть до последних двух-трех десятилетий украшали только кисти, запястья и шею, грудь. Прежде всего в нашу мужскую жизнь пришли кольца и персни. Сначала такую изысканность и чуждую пролетарской скромности роскошь Позволяли себе только художники, артисты, писатели и прочее терпимое даже при социализме богема. Черт с ними, пусть носит по брекушке, хоть на всех пальцах плюнула на творцов партия, вообще-то относившись к излишествам строго и принципиально, лишь бы правильно создавали образы строителей коммунизма. В конце концов, этих пижонов немного, почти все они обитают в пределах московского центра, и не могут разлагающе действовать на свою аудиторию собственным внешним видом. И творцы пустились во все тяжкие. Уникальные заказные полукилограммовые персни поэта Е соперничали с династическими бриллиантовыми кольцами литературно-кинематографического клана М, и почти любой перстень наверняка следовал на безымянном пальце владельца в ресторан ВТО, Всесоюзного театрального общества на Пушкинской площади или ЦДЛ, Центрального дома литераторов на улице Герцена, второй вход Сваровского. Что любопытно, при страсти артистической публики к украшению мужских пальцев, к концу шестидесятых передалось простым людям, администраторам лучших гостиниц, товароведам больших гастрономов и заведующим секциями популярных универмагов, Слесарям автосервисов, дантистам, гинекологам, специалистам по тайным болезням и даже дипломатам в неслужебное время, разумеется. Но если художники слова, мастера кисти и волшебники сцены предпочитали, за редким исключением, неброское, хотя массивное серебро и оригинальный дизайн, как, к слову, и дамы того же круга, то служители выбирали... Элементарное золото и стандартные печатки без фантазий. Между тем грянули поздние 60-е. Буйные студенты принялись строить баррикады в Сорбоне, Кенте и на улицах Праги, и новая стилистика мужских украшений отразила революционную ситуацию. Знаменитый рок-фестиваль в Удстоке, движение против войны во Вьетнаме, Карнавальная культура хиппи — все это выразилось в моде на мужские браслеты по образцу тех, которыми экипировались американские солдаты для ускорения помощи раненым и опознания убитых с группой крови, именем и званием. Теперь же цепочка плоского плетения и удерживающая ее пластинка из нержавеющей стали с гравированными буквами и цифрами — могли появиться на запястье вполне безразличного к Вьетнаму и Пражской весне, но следующего мировым тенденциям молодого мужчины. В СССР моду на солдатские браслеты принесли все те же штатники, как всегда, следуя американскому университетскому стилю и даже несколько обгоняя его. В 64 когда пацифистские молодежные движения только зарождались, в повести любимого теми же штатниками писателя А появился любопытный, воспроизвожу по памяти, эпизод. Один из персонажей, кстати, не симпатичный, говорит, потряхивая цепочкой на запястье, «А на Западе все носят браслеты», на что герой, альтер автора, мысленно реагирует ироническим «Я представил себе четыре миллиарда человек, встряхивающих браслетами» и никакого антивоенного пафоса, лишь легкая издевка над бессмысленным модничанием прежде несвойственным мужчинам. Пожалуй, солдатские браслеты сделались достоянием широких мужских масс Советского Союза быстрее всех прочих аксессуаров. Они стали одной из примет нового полусвободного времени. Кольца и персни элита носила десятилетиями, прежде чем их стали носить работники прилавка и бурмашины а браслеты пошли в народ через пяток лет после их триумфального появления с этим можно сравнить лишь бум на шейных цепочек толщина которых была в прямой связи с отношениями между владельцем и уголовным кодексом второе и более торжественное чем первое крещение руси Оснастила эти цепи крестиками и крестами, но их, конечно, нельзя считать просто украшениями. А потом в мужских ушах появились серьги, и мой главный редактор В ходил по вызову в Кремль на уроки демократии с сережкой в ухе. Но мы уже жили в другой стране и, пожалуй, в другом мире.